с к о р е я увидел, что по обе стороны от меня валяются раненые прусаки и французы. Здесь авангард Белова столкнулся с гусарами Марбо. Один старик с длинной седой бородой, видимо врач, окликнул меня и побежал вслед за мной, но я даже головы не повернул и не обратил никакого внимания на его крики, только пришпорил коня. Он давно уже скрылся за деревьями, а крики его все еще были слышны. в с к о р е я доехал до прусских резервов. Пехотинцы стояли опершись н а р у ж ь я некоторые обесилив, с лежали на мокрой земле, офицеры собрались кучками, прислушиваясь к могучему грохоту и обсуждая вести с поля битвы. Я промчался мимо них во весь опор, но один из них выбежал на дорогу, п р и г р а д и л мне путь и поднял руку, приказывая остановиться. На меня смотрели глаза пяти тысяч прусаков. Да, это был ужасный миг. Вы бледнеете, друзья мои, от одной мысли об этом, а у меня просто волосы встали дыбом. Но ни на секунду меня не покинули самообладание и мужество. Генерал Блюхер крикнул я. Не мой ли ангел-хранитель шепнул мне на ухо эти слова. Прусак отскочил в сторону, отдал честь и указал вперед. У них прекрасная дисциплина, у этих прусаков. Да и кто он такой, чтобы остановить офицера, который скачет с донесением к генералу? Теперь я словно обрел талисман, с которым невредимый пройду через все опасности, и при этой мысли душу мою наполнило л и к о в а н и е Я был в таком восторге, что уже не ждал вопроса, а сам, проезжая среди войск, кричал направо и налево: «Генерал Блюхер, генерал Блюхер!» И все указывали вперед и р а с с т у п а л и сдавая мне дорогу. Бывает о б с т о я т е л ь с т в а когда Нахальство — это высшая мудрость, но нельзя злоупотреблять этим. Я п р и з н а т ь с я перестарался. Когда я был уже совсем близко от поля сражения, один уланский офицер схватил моего коня под уздцы и указал на группу людей, которые стояли под лег горящего дома. Вон маршал Блюхер, передайте ему донесение, сказал он. И правда, этот ужасный седой старик был от нас на расстоянии пистолетного выстрела и смотрел прямо на меня. Но мой добрый ангел-хранитель не оставил меня. Как молния промелькнула у меня в голове фамилия генерала, который командовал авангардом прусских войск. Генерал Белов! крикнул я. Улан отпустил уздечку. Генерал Белов, генерал Белов! кричал я, а мой добрый конь с каждым шагом уносил меня все ближе к своим.